Но он уже ушел. И я поворачиваю к слуге мой спокойный, послушный череп и говорю ему беспокойно. А вина? Почему вы не подали мне вина? Вы не заказывали вина. Разве? Все равно принесите, но, пожалуйста, поскорее. Слава Богу, я выпил вина. И кошмар проходит. Я снова вижу людей, и только минутами... При повороте головы я чувствую внутри себя что-то неладное, но и это скоро исчезает. Но какое отвратительное впечатление, когда в таком приятном месте внезапно почувствуешь свой скелет, как он сидит и ворочает голым черепом. И почему он так серьезен, так возмутительно, генеральски солиден? Разве он не я, но довольно о нем? слава богу это прошло и от вина вероятно мысли мои принимают более естественное даже несколько смешливое направление вдруг я ясно вижу что это не люди которые обедают что это зверинец тысячи зверей которых привели сюда кормить посадили их привязали им на шею салфетки и подсовывают им разную еду и мне доставляет удовольствие разглядывать лица и и улавливать сходство с тем или другим животным. Курю сигару, улыбаюсь и думаю, а на кого похож я сам? Но они продолжают жевать и глотать, жевать и глотать, и это снова начинает раздражать меня. Вдобавок мне подали кислое плохое вино, от которого становится скучно. Я расплачиваюсь, Вновь осторожно пробираюсь между бесчисленными столиками, где жуют и глотают, и, наконец, выбираюсь на улицу. Тут хорошо. Светит солнце, и хотя по-прежнему жарко, но все-таки есть чем дышать. И они, к тому же, гораздо лучше, когда ходят, чем когда едят. Они даже нравятся мне. Беру извозчика и еду в зоологический сад. Раньше я и не думал ехать в сад, хотя слышал о нем много хорошего, но теперь почему-то мне кажется это естественным и даже необходимым. Вероятно, какая-нибудь ассоциация идей, одна из тех, которым так легко поддаешься в городе, когда становишься одною из его маленьких волн. А может быть я вспомнил лес, и мне захотелось видеть деревья и зелень, кто знает? Что может ответить на этот человек, у которого его я уже начала расплываться вмоногаликую, то смеющую с эту плачущую гримасу.